Глава 3. Тренировочный выход. Разговор в комнате хозяев фермы. Стакс, что скажешь о новеньких? Нормальные парни, программу освоили, на виртуальных тренажёрах выполнили все упражнения, значит, первый уровень прошли. Кое-кто и на третьем не задержался. Не поняла, как третий? Тирана. Ну ты же сама заметила, что парень необычный. «Базовая подготовка значительно выше, чем у остальных. Ему достаточно изучить особенности живого мира. Все остальное он уже умеет. Сейчас у него подготовка не хуже наших егерей. Значит, Саш Хром прошел третий уровень. Думаешь, его можно самостоятельно выпускать в мир?» «Не ошибусь, если скажу можно. Только давай не будем спешить. Пусть прогуляется с остальными в качестве практиканта. Дай им в проводники Роксину». Она прогонит новичков по самым трудным участкам, а заодно и присмотрит. Сезон пока не наступил, так что живости там будет немного. Доклад службы разведки Республики Сартия. Обнаружит след Ван Хрома не удалось. Дипломатический корабль герцогства прибыл на орбиту столицы практически без опоздания. Отделом аналитики построен примерный маршрут судна с учётом возможных минимальных отклонений. В зону поиска попали 48 станций и 6 жилых или условно жилых миров. Учитывая нестандартное мышление бежавшего учёного, трудно предположить его действия. Специалисты считают, что возможность затеряться на планетах гораздо выше, чем на станциях. Именно поэтому агенты предпринимают попытки выяснить факт захода дипломатического корабля в обжитые системы. Запрос информации в базу жителей герцогства показал присутствие ДНК кода «Беглеца». За ним не числится фактов нарушения закона, и он зарегистрирован как полный гражданин. Поэтому справок о его нахождении система не дает. С задним числом предъявлять доказательства нарушения закона республики, указанным человеком для выдачи республиканским властям, затруднительно. В открытых базах государств из-за секретности такой гражданин не значится. Более тщательный розыск беглеца в настоящее время невозможен. Служба безопасности герцогства отследила наши некоторые активные действия по поиску. Незначительная часть второстепенных агентов провалила. Активные операции временно свёрнуты. Аналитики предполагают, что служба безопасности противника не могла отпустить без надзора человека с пашего дочь правительства. Учитывая психологические портреты Ресаны, есть вероятность, что она имеет связь с объектом. Служба разведки предлагает усилить давление на близких к кругу герцога людей в рамках запланированной операции «Влияние». Получив возможность давить на герцога, мы заставим его раскрыть местонахождение беглеца. Координатор. Саш стоял последним по росту в ряду новоиспеченных егерей и безразличным взглядом следил за будущим руководителем практики. Высокая, почти на голову выше его, фигуристка девица с хорошо развитыми мышцами, проступающими через обтягивающий комбинезон. Уже второй десяток минут читал Олегсую на тему, что нельзя делать на поверхности в весеннее время. Скрепучий, надтреснутый, противный голос никак не соответствовал красивой фигуре девушки. Соседи Саша почти не прислушивались к тому, что говорила лекторша. Это всё уже накрепко усвоено в обучающем курсе. Ей больше нравилось рассматривать её фигуру, которая покачиваясь из стороны в сторону, мягким, интригующим шагом непрерывно перемещалась перед хоровским строем практикантов. Плавные движения опытной проводницы опять же не соответствовали её голосу. Саш, в отличие от парней, понимал, что делает Егерь. Телохранители в республике учили очень качественно. Притiivное монотонное звуки голоса и равномерное движение незаметно утомляли зрителей, вводя их в состояние заторможенности. На очередном шаге фигура лекторши взорвалась каскадом резких движений. Трое парней, как мешки с песком, отлетели на несколько шагов, живописно распластавшись на твёрдом покрытии пола. Поднимаясь, они с недоумением ощупывали себя, осматривались и не понимали, как очутились на земле. Девушка не хотела нанести им повреждения. Она лишь отбрасывала тела мощными толчками. С Сашей ей этот фокус не удался. Демон слегка отстранился и удар ушёл в пустоту. Равновесие девушка не потеряла и мгновенно отпрянула назад, с удивлением взглянув на парня, вновь замершего с безразличным взглядом в шаге от неё. Роксина всегда проверяла практикантов перед первым выходом. За пределами туристической базы их ждали серьёзные опасности. Если относиться к ним наплевательски, то можно сюда и не вернуться. Этот мир ошибок не прощает. Тирана девушке ничего про подопечных не рассказывала, чтобы не создавать ложных образов. Начальнице нужно только конкретное заключение опытного егеря: годны парни или нет. У роксины самые трудные тесты для новичков, но те, кто их проходит, становятся настоящими егерями. и сами редко калечатся, и туристы у них возвращаются целыми. Первую проверку проваливали все. Обычно. В этот раз молодой парень, на вид самый младший из практикантов, ее удивил невероятно. Но он двигался быстрее нее, а ведь егерь спокойно могла перехватить рукой в воздухе неожиданно напавшую прыгающую змею. Девушка даже не ожидала такого от человека, тусклым взглядом смотревшего мимо во время усыпляющего монолога. этос придуман не зря. Мало знать опасностью живого мира планеты, надо постоянно быть готовым их отразить. А это очень трудно сделать, если ты что-то постоянно рассказываешь туристам или выслушиваешь их жалобы или требования. Инстинктивно отскочив от парня, Роксина подождала, когда остальные поднимутся с земли. "Сейчас вас всех", начала она, а затем, взглянув на неподвижного практиканта, продолжила. "Почти всех Вывозят на аварийном боцве со сломанными рёбрами и выдавленными внутренностями после нападения живой лианы. Вы засушилис трепа молодой туристки и не успели среагировать на нападение. Плохо, господа Югеря. В лучшем случае вы остались без оплаты за поход. В худшем из вашего жалования вычтут деньги на ваше лечение и лечение пострадавших туристов. Следить за обстановкой вы должны всегда, независимо от разговоров. А можно было это объяснить без рукоприкладства. потирая ушибленную грудь, пробормотал один из пострадавших. — Нет, — ехидно усмехнулась Роксина, — этому без рукоприкладства учили в капсулах, но вы ничего не усвоили. Боль гораздо лучший учитель. — Но мы же не в походе, и животный мир еще не проснулся, — возразил тот же оппонент, теперь стараясь ощупать поясницу. — Не имеет значения, — недовольно посмотрела на парня девушка. Нападение может произойти даже здесь в коридоре базы. Редко, но такое бывало и не раз. Кроты вас, конечно, не убьют, но пожрут основательно. А если раньше времени выползет кто покрупнее, то в реаниматор засовывать будет нечего. Фарш никакая машина не восстановит. Я доступно объяснила. Больше возражений не нашлось. Учебный курс просветил будущих егерей достаточно, чтобы понять правдивость замечаний опытного проводника. Роксина придирчиво осмотрела снаряжение практикантов, навешанное на их комбинезоны и упрятанное в небольшие походные рюкзаки. У каждого из парней нашлись мелкие недостатки, кроме Саши Хрома. У него всё оказалось упаковано и закреплено идеально, как у знающего егеря. После придирчивой проверки вышли в пробный поход. Температура за дверью шлюза уже плюсовая, а из-под промёрзшей земли пробивались мощные зелёные ростки. Растения увеличивались в росте почти на глазах. Только теперь Саш понял, почему в начале нужно пройти практику под руководством опытного егеря. Ни в каком сжатом цикле обучения невозможно передать всё многообразие здешней природы. Флора в мире постоянно изменяется, пытаясь настроиться на максимальное выживание в трудных условиях. Животный отростень в этом не отстаёт. В высоких деревьев здесь никогда не было. Даже если они ухитрялись вырасти за короткую весну, лето выжигало всё на поверхности. Затраты энергии на создание ствола не окупали себя. Гораздо проще выживать в таких условиях кустам и папоротникам. Нормальный сезон закончился, верхняя часть отмерла, а корни спрятались глубоко в земле от жары и от холода. На больших растениях хорошо паразитируют маленькие. Чем больше размер листья, тем больше паразитирующих видов питается за их счёт. Среди множества видов зелени, борющихся за жизнь, присутствуют и плотоядные, не брезгующие жрать даже больших животных. Яда у таких растений хватит, чтобы парализовать или убить кого угодно, а потом спокойно переварить труп. От флоры не отставала и фауна. Все ели всех и всё. Главное накопить побольше запасов, чтобы в спячке пережить неблагополучный период. Всеядные животных порождала их агрессивность. Более сильные защищали собственную территорию и стада своей пищи. Большую опасность для путешественников представляли стайные или стадные животные. Без опыта отбиться от нападения стаи очень трудно, но самыми страшными являлись насекомые. Не все, конечно, а только те, что жили колониями. Таких лучше обходить стороной, если есть такая возможность. В зоне роящихся летающих насекомых лучше вообще не соваться. Отстреляться от них трудно, а порой даже невозможно. В бронированных скафандрах на планете не очень приятно гулять, а обычные скафандры многие виды живности легко прожигают, прогрызают, растворяют и разрывают. Если зверёй ещё можно как-то отпугнуть, то растения и насекомые не пугаются. Их лучше обойти стороной. А для этого надо быть очень наблюдательным человеком. По мельчайшим признакам нужно успеть определить, что тебя ожидает вблизи, и вовремя выбрать наиболее безопасный путь движения. Только к середине дня Саш понял, о чём постоянно твердила проводница. Она учила новичков делать выводы из набора мелких фактов и наблюдений. Вот след тровоядного. Почему именно там? Почему не слева или справа? Инстинкты здешнего зверья, выработанные за многие тысячелетия, помогают выбирать наиболее безопасный путь. Если знаешь, чего бояться именно эта живность, легко можно догадаться, какие опасности существуют по сторонам. Также Саш понял, почему новые виды растений и животных самые опасные. Если они выжили в этих условиях, значит они сильнее окружающих и поэтому опаснее для человека, чем остальные. Неизвестное и непонятное лучше вообще обходить стороной. Роксина постоянно наблюдала за практикантами. Трое из них вполне вписывались в шаблон поведения начинающего егеря. Четвёртый под этот образ не подходил вообще. Он с каменным лицом, без малейших проблесков интереса, слушал рекомендации. Роксина даже затруднялась определить, куда направлен его взгляд. Парень смотрел в сторону, где располагался интересующий объект. Вот только вряд ли его взгляд сосредотачивался на отдельном предмете. По мельчайшим движениям головы практиканта Роксина поняла: он видит не отдельную деталь пейзажа, а весь целиком, охватывая любое движение в той стороне, куда повернута голова. Она знала, люди с такими возможностями встречались среди егерей, но всего лишь один из нескольких сотен. Невероятно полезное свойство для здешнего жителя. Ещё озадачивала девушку некоторая отстранённость Саши от остальных подопечных. Он вообще не участвовал в разговорах с ними. Да он и у неё ничего не спрашивал, а лишь слушал и наблюдал. На проверочные вопросы отвечал правильно, значит, информацию усвоил. Но оставалось абсолютно непонятно, как он будет вести себя с группой туристов. Аксина пока не могла дать окончательное заключение по этому парню. Остальные со временем должны легко влиться в небольшую группу егерей. В середине дня тренировочный поход неожиданно прервал вызов с базы. Обычная полевая связь на планете не применялась из-за чувствительности местных видов к различным энергетическим полям. Проводники устанавливали контакты с базами только через остро направленные спутниковые антенны. Заодно можно контролировать точное положение егерей на планете. «Роксина, как там подопечная?» — поинтересовалась Тирана. «Нормально. Тира, не тяни. Что там у вас тряслось?» Более старшая родственница и глава фирмы не стала бы просто так прерывать тренировочный поход с практикантами ради простого разговора. «У нас проблема. Кто б сомневался?» — пробурчала Роксина. «Нагрянула твоя сестричка со своим профессором и поставила всех на уши», — грустно пожаловалась тирана. «Хм, кто бы сомневался!» — снова буркнула Роксина. «Уж собственную ненормальную сестру она знала хорошо. Своим визгом и идиотскими поступками та вытряхнет душу из кого угодно. Вот уж кому на роду совсем не написано быть егерем, хотя та и родилась в потомственной семье егерей. Как только ее муж терпит!» Хотя и муж у неё из той же обоймы, профессор столичного университета по биологии. Он с ней познакомился здесь на планете во время экспедиции за местной живностью. Два ненормальных индивида нашли друг друга. Уже больше 10 лет живут вместе, так что, возможно, это судьба свела их. Но та же судьба подкинула проблем для остальных родственников, оставшихся здесь. Сначала все радовались, что пристроили эту ненормальную девицу подальше от родного мира. Но не тут-то было. Теперь она каждый сезон приезжает с мужем в очередную экспедицию за самыми опасными представителями флоры и фауны. Представители эти не домашние хомячки, и чтобы их добыть, нужно приложить немало усилий. С одной стороны, это приносит широкую известность туристической фирме в определённых кругах исследователей животного и растительного мира, а значит и серьёзные доходы. С другой стороны, большие проблемы в обеспечении безопасности очень опасных экспедиций. Сама по себе сестричка это ходячая катастрофа из-за беспечного отношения к особенностям природы этого мира. Несмотря на то, что родственницу уже много раз вытаскивали из того света реаниматором, ничему её ошибки не научили. Именно поэтому у главы предприятия такой грустный голос. Это ты ещё не знаешь, зачем она пожаловала, снова вздохнула Тирана. Что-то новенькое понадобилось, хуже, чтобы их демоны сожрали, не выдержив ргнула стира. У этих ненормальных сдохла королева радужного роя. Если они не доставят новую в течение недели, насекомые погибнут. Ты знаешь, чего нам в прошлый раз стоило достать королеву с роем. Вот же нормальных слов у Роксины не нашлось. Лесть в логово роя за молодой королевой совсем не хотелось. Малейшая ошибка и не найдут даже костей от трупа. Кроме твоей группы, готовых егерей под рукой нет. Все сейчас проходят повторную подготовку перед сезоном. Сама знаешь, это день в лучшем случае, а время поджимает. Сейчас еще есть возможность проникнуть волей. Рой только просыпается. Через день-два туда сунется только самоубийца. Еще хуже, нужна королева с совместимым запахом, а работать с анализатором может лишь профессор. «Я не пойду!» – взорвалась Роксина. Санта своего ненадглядного одного не отпустит и попрётся с ним. Она же точно что-нибудь учудит. Надо, Оксана, надо. Рой ещё спит. Если вы заглянете туда сегодня, вероятность того, что всё обойдётся высоко. Я серьёзно поговорила с твоей сестрой. Она обещала безропотно выполнять все твои требования. Я ей верю. В случае гибели насекомых в университете её мужу придётся начинать работу с начала, а нам придётся добывать новые рои целиком. Ты сама знаешь, как это трудно. Выкрасть крепко спящую королеву в коконе это одно, а вытащить остальных членов роя совсем другое. Вспомни, сколько сил мы затратили на прошлую такую операцию. Роксина некоторое время молча анализировала возникшую ситуацию. Сейчас самое безопасное время для проникновения в царство Радужников. Его жители слабые и сонные после зимы. Отейвшая поверхность открыла входы под землю. Если осторожно пробраться в зал королей, будет время для работы. Десяток минут понадобится воинам улья, чтобы почувствовать запах непрошенных гостей и очнуться ото сна. Потом придётся бежать быстро, очень быстро. Бот не может подлететь к самому входу. Он сразу разбудит подземных жителей. Местная разновидность живности чувствительна к любым колебаниям полей в окружающем мире. антигравитационные и энергетические установки они чувствуют задолго до того, как те появляются в поле зрения. Шансы утащить молодую королеву в высокий, если бы ни одно но. Сестра, вот уж точно ходячая катастрофа. Ни одно её возвращение на родину не обходилось без проблем. Возможно, после накачки тирана она и будет соблюдать некоторую осторожность, но Роксин сомневалась, что этого хватит надолго. В голове у девушки созрел план, опасный, но при нормальной подготовке, гарантирующий решение задачи. «Идем к ущелью Радужных Оз», — приказала она практикантам, а Тирани рассказала основу плана и указала координаты, куда должен привезти людей бот и где потом ждать их с добычей. «Хороший вариант», — одобрила план та. «Все строилось на скорости, и глава фирмы не нашла в плане изъяна». Через пару часов быстрого шага маленький отряд добрался до огромной каменной плиты, выступающей из земли наподобие стола. Здесь их уже ждал планетарный бот с приплясывающими от нетерпения людьми. Вокруг пары небольших мешков нервно расхаживала парочка – мужчина и женщина. Саш сразу догадался – девушка – родственница Роксины. Слишком те внешне похожи. Вот только если Роксина всё делала плавно и неторопливо, то эта представительница люской популяции непрерывно суетилась, совершая кучу лишних движений. Сопровождающий её мужчина казался точно её копией, только мужского ворода. Санта, ты как обычно в своём репертуаре, приносишь нам очередные проблемы, проворчала Роксина, обнимая с девушкой Рокси, можешь мне верить? Можешь нет, но в гибели королевы роя я не виновата. Это лаборант вужа напутал и изменил режим в улье. Королева почувствовала изменения и впала в сон. Вывести из него нам её не удалось. После потери королевы остальные осы впали в коматозное состояние. Спасай! непрерывно с минимальными паузами затараторила девушка. Смотри, Санта, тиран на тебя предупредила: безоговорочно выполнять мои распоряжения, пригрозила ей пальцем Роксина. Мы понимаем, мы будем слушаться. клинился в разговор мыщина. "Большие дети", хмыкнул Стакс, высунувшись из люка бота. "Пошёл бы с вами, да организм уже не потянет. Трос проверили?" взглянула на него Роксина. "Двойной ваш вес на 300 м". Кивнул тот и поинтересовался. "Кого возьмёшь?" Роксина бросила взгляд на практикантов. Трое с ожиданием смотрели на неё. И только Саш, стоя в стороне на краю плиты, внимательно разглядывал глубокое узкое ущелье, видное сразу за краем камня. Никто не догадывался, что Саш сканировал ущелье во всех диапазонах доступных линзам компа после астральной доработки. Инфракрасное и рентгеновское изучение окружающих пород добавляло сведений об окружающем мире. Стены ущелья, насколько проникал взгляд, содержали многочисленные запутанные коридоры и проходы покинутых ульев. Осы не любили селиться в старых местах и раз за разом строили новые обиталища. Это решение сохраняло рой от врагов, которые со временем могли докопаться до постоянных проходов. Насколько знал Саша из цикла обучения, здесьние осы имели размеры от 5 до 20 см, и лишь королевы дорастали до полуметра. Это были жалящие летающие насекомые. Они имели настолько острое жало, что без проблем протыкали изолированный комбинезон. Егеря и туристы пользовались одеждой из более плотной материи, но от многочисленных укусов таких насекомых и она не спасала. Кроме яда в жале содержался сильнейший растворитель, через некоторое время уничтожавший любую материю. Именно с помощью этого вещества рабочие члены роя строили в мощных каменных стенах ущелья новые катакомбы. По проходу, немного согнувшись, мог пройти человек. Такой размер необходим для нормального перемещения сразу большого количества ос абироя. Сами проходы настолько запутанные и постоянно перестраиваемые, что никакие карты не помогали. Гидери вышли из положения, используя специальные сканеры запахов. Каждый вид членов рода ходил по своим коридорам. Отследив путь по максимальному оставленному насекомыми запаху на камнях, при случайном касании во время полёта, можно добраться куда надо. За зиму большая часть запаха выветрилась, но и по остаткам сканер проведёт группу в нужное место. С нами пойдёт Сашхром, остальные будут ждать на дне ущелья. Им придётся тащить на себе королеву по очереди. Мы выдохнемся ещё в пещерах. «До подходящей для посадки бота площадке на дне расстояние больше километра, а бежать придется очень быстро. Запах королевы разбудит всех», — после задумчивой паузы ответила девушка. Достав из специального пенала на поясе сканер запаха, Роксина обследовала всех членов увеличивающегося отряда. Небольшое повышение фонового уровня прибор показал только у ее сестры, но норма не превышена. «Я сегодня духами не пользовалась», — замахала руками сестричка. "Пока поверю", недоверчиво покачала головой Роксина. Несмотря на низкие показатели прибора, тревога проводницы не покидала. План операции оказался прост. С помощью привезённого ботом оборудования они натягивают первый участок канатной дороги до входа в подземелье, расположенных на вертикальной стене ущелья. Роксина помнила, где с прошлого сезона обитал подходящий рой. Затем все спускаются на козырёк прохода в улей, а они вчетвером идут внутрь. Роксина, ее сестра, профессор и Саш. Практиканты в это время налаживают канатный спуск на дно подальше от Улия, насколько хватит длины троса. Заодно осмотрят путь по дну ущелья до поворота. Там трещины расширяются, и бот может приземлиться, чтобы быстро забрать путников. Долго висеть над ущельем транспорт не сможет. Он разбудит всех подземных обитателей, а здесь живет не один рой и даже не один десяток. Удобный козырёк над входом имелся только у одного прохода. Канатная дорога из середины отвесной стены обеспечит быстрый отход группы. Дальше всё будет зависеть только от их скорости бега. Сонные солдаты роя будут лететь лишь чуть быстрее бегущего человека, так что шанс нормально закончить эту сложную операцию у них очень хороший. Мощные пневмогарпуны с присосками для создания подвесных переходов привёз Тайкс вместе со снаряжением. Егерь и сделал прицельный выстрел в каменный козырек. Пожелав удачи остальным, он остался ждать сигнала в машине на плите над ущельем, а остальные, один за другим, стали спускаться на естественный помост с помощью специальных приспособлений, цепляемых к тросу. Как только основная четверка оказалась на месте, Роксина дала знак следовать за собой. Они нырнули за ней в проход, оставив остальных практикантов разбираться со второй частью канатной дороги. Времени до реакции ростревоженных насекомых оставалось не так уж много. Впереди шла Роксина со сканером запаха. За ней следовала сестра с мужем, замыкал группу Саш. Идти пришлось цепочкой один за другим, подсвечивая себе путь мощными фонарями, закреплёнными у каждого на плече. Сечение прохода напоминало вытянутый кверху почти двухметровый авал. Иногда размер прохода уменьшался, и люди с трудом пролазили в узкую щель. Как знал Саш из курса обучения, именно за такими сужениями располагались посты солдат Троя. В узких местах всегда проще обороняться от противника. Саш с интересом смотрел по сторонам. Иногда он с помощью линз мог сквозь толщу камня рассмотреть другие проходы. Некоторые из них находились прямо за тонкой каменной мембраной. Большую часть стен покрывал ковёр покой ещё спящих насекомых. До пещеры с королевами пришлось топать не меньше километра по очень извилистому коридору с кучей ответвлений. Без сканера люди никогда не добрались бы до центра улья. Двадцатиметровую по длине сильно приплюснутую овальную пещеру занимали почти метровые коконы десятка королев и множество яиц молодого роя. В этом месте вперед вышел профессор. Он нел с собой собственный анализатор запаха, настроенный на погибшую королеву. Для обнаружения нужной особи Сашу пришлось сверлить коконы королей специальной дрелью, иначе запах не проникал сквозь их поверхность. Храбрецам повезло обнаружить подходящий экземпляр в шестом по счёту коконе, но это оказалась последней их удачей. Что-то происходит. Улей просыпается, забеспокоилась Роксина. Опытный проводник не мог ни с чем спутать далёкий шелест крыльев орды просыпающихся взволнованных насекомых. Слишком рано мы же ещё не несём королеву, удивился профессор. Что-то разбудило ос, сделала вывод Роксина. Может, егиря что-то натворили перед входом? предположила сестра. Нет, задумчиво пробормотала Роксина, нервно касаясь рукой уха. Судя по звукам, рой движется сюда. Если бы наши мели парни насекомые двигались бы наружу, плохо, придётся искать другой выход. Роксина с подозрением оглядела сестру. Ну-ка, признавайся, что ты натворила? Ничего, вот клянусь, ничего. Даже захлебнулась словами от возмущения, Санта. Я же не совсем дура. Даже во время полёта сюда провела большую часть времени в обучающей капсуле, чтобы восстановить забытые за год знания и навыки. Но что-то же ведёт отсюда, невесело покачала головой Роксина. Почему именно сюда? Мы вроде сильного запаха не оставили. Странно. Если не определим причину, будет очень плохо. Девушка достала сканер, подправила настройку на более широкий диапазон и подошла к тому входу, через который они проникли в зал. Аппарат в сумраке помещения замерцал разноцветными сигналами. Роксина застыла от неожиданности. Затем, сориентировавшись по уровню сигнала, она вернулась назад и остановилась напротив сестры. Экран моргал тревожным красным светом. Значит, ты ничего не делала. Едва сдерживая злость, уперла Еге гер мрачный взгляд в лицо родственнице. Клянусь ничего, с недоумением уставилась та на сестру. А откуда тогда такой фон странного парфюма, что сканер зашкаливает? Мгновенно остывая, буркнула Роксина. Сестра не врала, она на самом деле не понимала, откуда появился запах. Я понял, с кривой улыбкой неожиданно выдохнул профессор. Афродизиак. Мы пили таблетки неделю назад. Стресс заставил жену сильно потеть. С потом выделяются остатки этого вещества. Вот что разбудило Рой. Я не знала, я не специально, я не хотела, запричитала Санта. Ох, как обычно, тяжело вздохнула Роксина. Шансов спастись мало, но попробуем. Демон не понял последнюю озвученную мысль девушки. Почему мало шансов? Надо всего лишь отправить сестру Роксины в один из проходов, а самим спокойно уйти в другой. Пока рой будет преследовать и расправляться с беглянкой, остальные доберутся до выхода. Потеря одного спутника обеспечит успех операции. Бегом за мной! Саш, ты несёшь Королеву. Санта, бежишь за ним. Пров замыкает. Роксина перехватила поудобнее сканер. Обведя им несколько проходов, она добилась ровного зелёного свечения. Не оглядываясь, девушка бросилась в выбранном направлении. Саш молча выполнил приказ. Озвучивать свою демоническую логику он не стал. началась бешеная гонка. Если бы не случайность, им бы удалось убежать от полусонного роя. Люди почти добрались до запасного выхода из Улья, но им преградил путь завал. Свод не выдержал зимних холодов. Где-то просочилась влага, замёрзнув зимой в трещинах, разорвала и обрушила коридор на большом протяжении. Всё, мы сделали что могли. Осталось умереть. Едва переведя дыхание от быстрого бега, с угрюмой усмешкой пробормотала Роксина: "Мне что-то не хочется". Саш, опустив кокон королевы на пол, внимательно посмотрел на девушку. Что странно, она не боялась смерти. Её сестра с мужем боялись. А Роксина нет. Сашу даже на мгновение показалось, что она демон. Только те могут с таким презрением относиться к очередной смерти, ведь потом будет новое возрождение. Есть предложение: Удивилась Егерь, в свою очередь с интересом рассматривая Сашу. "Давайте сюда всю взрывчатку", приказал Саш. Каждый турист или егерь с собой в поход брали обязательный комплект мелочей. В него входило несколько мощных зарядов. С их помощью можно отбиться от крупного зверя, да и расчищать проходы иногда приходилось. Все без вопросов передали ему капсулы со взрывчаткой. "Ждите", приказал Демон и побежал обратно в глубь скалы. В процессе движения он не переставал исследовать стены улья. Недалеко от точки, где они застряли, Саш видел достаточно тонкую стену, за которой имелся другой коридор. Добравшись к тому месту, он заложил в щелях заряды и, установив замедлитель, вернулся к завалу. Что, задать вопрос полностью араксине не дал взрыв. "Бегом за мной!" крикнул Саш, подхватив кокон и бросившись обратно в проход. Переспрашивать его никто не стал. Все рванули за ним. Расчёт компа по закладке зарядов оказался верным. В проходе образовался пролом, соединивший два коридора и заодно немного заваливший ход к пещере Королев. Оглядев картину разрушения, Роксина пробормотала: "Отлично. Старый Ули завал ос немного задержит. Обходной путь для них будет длинным". В давно заброшенном подземелье сканер запаха не действовал, но он уже и не нужен. Теперь впереди двигался Сэш. Он прекрасно чувствовал, откуда веет свежим воздухом и безошибочно вывел отряд к выходу. На воздух бегляцы выбрались метров за 300 от дыры с козырьком, где их ждали остальные. Проблема оказалась в том, что этот выход находился на десяток метров ниже старого, но никто не видел другого варианта, кроме как строить новую канатную дорогу. Её построили быстро. В запасе оставалось пара неиспользованных гарпунов и кусок троса. Практиканты сдернули конец ведущей наверх ущелья и срастили его с резервным отрезком. Длины хватило с запасом. По команде Саши сначала практиканты спустили им контейнер со всей наличной взрывчаткой и только потом начали вытаскивать людей. Первой отправили Санту с привязанным к ней коконом королевы. Тянуть девушку приходилось вручную на дополнительном буксирном тросе, а шум приближающегося роя становился все сильнее. Саж взял контейнер со взрывчаткой и нырнул в пещеру. Отбежав на пару десятков метров, он установил контейнер под сводом прохода и, включив замедлитель, вернулся к выходу. За спиной ухнул глухой взрыв. Тёмное облако пыли волной ударило из проёма в скале. Это не надолго задержит рой, грустно вздохнув, покачала головой Роксина. Осы быстро найдут проход в другом месте. Даже если мы спустимся вниз, далеко убежать уже не успеем. Насекомые долго за нами гонятся, уже разогрелись. Удрать под дно ущелья не получится. Бот, зависнув над нами, тоже всех поднять не успеет. Камне не даду спуститься слишком низко. Нужно отвлекать рой. Егерь приказал раздеться одному практиканту и упаковать в его комбинезон Санто, надев при этом на неё респиратор. Комбинезон Санто вместе с подвеской для очередного груза отправили к Роксине. Следующим к канатке подцепили профессора. Он на буксире бодро заскользил к практикантам. Саш понял, что собралась делать девушка только когда она порезала комбинезон сестры и, вывернув лохмотье, нацепила на себя. Это ненормальное. Собралась принести себя в жертву, чтобы остальные успели уйти. Невероятно, но демон вдруг почувствовал девушку как часть себя. Он ведь сам пожертвовал собой, чтобы убить тупоголового истинного, ведущего Доминион к краху. Ему очень не хотелось терять часть себя. Имелся крайний вариант спасения, и Саш решил им воспользоваться. За себя он мог быть спокоен, но вот что будет с девушкой, он пока не знал. Только всё равно другого выхода демон не видел, так что надо решаться. Когда Егерь стал ему приказывать цепляться к канатки и уходить, он зло взглянул на неё и рявкнул: "Молчать, зародыш!" Так старые демоны орали на него, когда учили жить в обществе. Роксина заткнулась сразу. Её потряс мгновенно изменившийся вид парня. Нет, визуально он остался таким же молодым человеком, но повеяло от него чем-то сильным и страшным. Как будто ледяной ветер хлестнул по голой коже девушки, даже несмотря на то, что она укуталась в два комбинезона. Возражать такому практиканту Йегир посчитала не самым разумным шагом. Все ждал команду остальным их не ждать и быстрее уходить. Они же уведут трой обратно в пещеры. Возражение не последовало. Сработало первое правило Йегирей. Если кто-то в опасной ситуации берет управление на себя, он знает, что делает. Саш наблюдал, как фигуры людей одна за другой заскользили по канатке вниз к дну ущелья. Санта в обнимку с коконом и в сопровождении профессора уже вовсю неслась в сторону относительно безопасного изгиба ущелья. Девушка все же с детства готовилась как егерь, поэтому двигаться по камням с грузом ей гораздо проще, чем ее мужу. Возможно, тот и любил жену именно за эту силу, которой так не доставало ему, как он не старался тренироваться. Идём по карнизу скалы к той пещере, кивнул Саш налево от выхода, посмотрев на Роксину. Та молча кивнула, даже желания возражать у неё не возникло. Саш за счёт изменённой холинс видел начало коридора выбранной пещеры. Она отличалась от подземной улья: размер прохода раза в 2 больше и нет боковых ответвлений, по крайней мере, в видимом пространстве. «Ох, старая пещера земляного червя!» — охнула Роксина, перебравшись по узкому выступу до нового входа. Для Роя девушке даже специально пахнущий след оставлять не нужно. Чтобы добраться до этой дыры, ей пришлось очень плотно прижиматься к скале. Карниз оказался настолько узким, что даже подошвы ног еле помещались на нем. Земляной червь — единственный природный враг радужных ос. Укусы насекомых ему не страшны. Кожа прикрыта мощной броней из непроницаемых для жал насекомых чешуек. Размеры зверя впечатляли. Три метра в самой толстой части туловища и до тридцати метров в длину. Это самое крупное животное, обитающее на планете. Жил червь в земле на больших глубинах и жрал любую органику, спрятавшуюся в пещерах на время спячки. У него цикл жизни обратный по отношению к остальному животному миру. Когда все спали, он бодрствовал и наоборот. Когда все бурно росли и развивались, он впадал в спячку. Йегеря очень редко встречали животное вблизи поверхности, в основном находили только пещеры, прокопанные им. У этой пещеры нет ответвлений. Пересилив непонятный страх, предупредил Ароксина, двигаясь в земле, чей растворяет всё на пути и создаёт сплошной ход. Если рой нас догонит, мы погибли. Отлично. То, что надо для роя. Только краешком гу полыбнулся Саш. Роксину от этого намека на улыбку опять обдало холодом. Девушке на мгновение показалось, что на месте Саша стоит ужасный монстр, а Оз ожидает очень неприятный сюрприз от вроде бы желанной встречи. Саш повернулся и молча побежал по проходу. Роксина бросилась за ним. Гул гнавшегося Роя медленно нарастал. Наконец Саш резко остановился. Девушка чуть не налетела на него, затормозив в считанных сантиметрах от замерзшей фигуры спутника». самое удобное место, пояснил Саш, повернувшись к Егерю. Араксина расфокусировала фонарь, чтобы осмотреться. Проход сжимался до минимума. Потолок находился всего в десятки сантиметров от её головы. Здесь щель когда-то протискивала сквозь крепкий каменный массив, но для нападения роя места вполне хватало. Девушка с недоумением взглянула на задумчиво стоявшего напротив неё практиканта. Хотя положение тела, как обычно, подчеркивало безразличное отношение парня к обстановке, но глаза меняли все. Казалось, в сумраке прохода на девушку смотрят два раскаленных угля с бушующей за тонкой пленкой глаз огненной бездной. Саш не просто так выбрал место. Ход прогрызен в сплошной скале. Его глаза не видели ни единой трещины в стенах. Идеальное место для расправы с Роем. Теперь главное определиться со спасением девушки. Саш не мог спрогнозировать, как сработает слабенькое заклинание подогрева на спутнице. Прошлый опыт привёл к плавлению коридора, где он проводил эксперимент с магией. Надя мне тогда тоже одежда не пострадала, но это его одежда, пропитанная его потом и поэтому связанная с ним. После короткого раздумья Саш всё же решил подстраховаться. по собственной глупости или недоработке терять девушку, уже чётко помеченную демоном моё, он совсем не собирался. Крябкие сестры выбрасывая в проход, приказал он, помогая спутнице срывать с себя остатки комбинезона Санты. "Протяни руку", скомандовал дальше Саша, одновременно закатывая рукав собственного комбинезона с левой руки. Ничего не понимая, девушка выполнила приказ. Саш закатил ей рукав и затем достав нож, полоснул им сначала по своему запястью, потом по её. Что ты? пискнула с ужасом девушка, пытаясь вырвать руку от неожиданности. Молчать! рявкнул на неё Саш. Терпи, сейчас будет лучше. Димон приложил свою рану к ране девушки. Боль от пореза стихла мгновенно. Роксина лишь предположила про себя, что кровь парня как-то нейтрализует боль, поскольку сама отключить боль она не могла. Через десяток секунд Саш оторвал руку от запястья спутницы. Поглядев на почти некровоточащую рану, он покачал головой. Вид парню не понравился, и он, как собака, наклонившись, несколько раз лизнул порез девушки. Роксина с удивлением смотрела на с детства знакомую собственную руку, которая производила невероятную операцию на глазах, заращивая страшную на ветрену. Хмыкнув, Саш одобрительно кивнул, полюбовавшись на ровную кожу на месте пореза. На его руке след от ножа уже отсутствовал. Далёкий гул преследовавшего их роя уже превращался в приличный рёв. Саш задвинул девушку себе за спину и развернулся лицом к опасности. Выйдя в острал, демон сразу заметил новую магическую нить, связывающую его с еле видимым призрачным облаком, отражением в острале девушки. на всякий случай Саш прикрыл это облако частью души, и так постоянно торчащей в астрале. Подготовив привычное заклинание нагрева, он ждал. Вот в уз проходе появилась плотная масса головной части роя. В последний момент, когда насекомые почти настигли их, Саш подумал: а зачем ему круговое нагревание? Он слегка подправил один магический модуль и активировал астральный контур заклинания. Мгновенно возникшая огненная волна, как огромный пешунный пошень, рванула вдоль прохода. Не было ветра, давления или других колебаний воздуха, лишь на пол прохода медленно оседал пепел, некогда бывший роем. Саша вернулся назад, обратив внимание на непонятные звуки. Роксина, прикрыв рот руками, смотрела на него широко открытыми от удивления глазами. Ты ты псион? То ли спрашивая, то ли утверждая, наконец пробормотала девушка, немного придя в себя от такого представления. Хаос его знает, пожал плечами Саш. Я с вашими всеонами не встречался. У меня своих проблем немерено. Тебе лучше не знать. А зачем мы кровью обменивались? Это что, ритуал такой? Чтобы прервать затянувшуюся паузу, спросила его девушка. Нет, отрицательно покачал головой Саш. Такого ритуала у нас нет. Просто другие варианты защиты от огня могли не сработать. Вызванная энергия не действует на меня, а ты теперь часть меня. Моя кровь к тебе связывает нас навечно. Что значит навечно? скинула брови девушка. Если бы я знал, тяжело вздохнул Саш, усаживаясь на оплавленный камень прохода. Времени на валах, чтобы остальные разбуженные рои успокоились, нужно ждать пару дней как минимум. Такие сведения он почерпнул в курсе подготовки югерей. Он рассказал спутнице историю, уже озвученную однажды другим девушкам. "Значит, в медицинском центре республиканцев ты модифицировал собственное тело, используя их оборудование и знания своей цивилизации?" поинтересовалась собеседница после обдумывания невероятной истории. "Как-то так", кивнул Саш. "И они за тобой не гонятся? Ты же спер у них самые секретные сведения". Ха, "Гонятся". Ухмыльнулся Саш. Ты думаешь, зачем я сюда забрался? Ловушку им готовлю. Ваш мир идеальная основа для будущей театральной постановки. Мне надо погибать у них на глазах и желательно прихватить с собой парочку догоняльщиков. Глупый, с превосходством улыбнулась Роксина. Ты не знаешь руководство республиканцев. Твой план обречён на провал. Пока им не привезут труб, которые можно однозначно идентифицировать, они будут за тобой гоняться. А если я сгорю, преследователи на глазах, как эти, кивнул на толстый слой пепла в проходе Саш. Да начальству всё равно, что видел какой-то исполнитель, труп не доставлен, значит, объект на свободе. Недоверье республиканцев основной предмет насмешек в обществе. Они ведь думают, что все такие же лживые, как они. Значит, думаешь, это плохой план? задумался Саш, уставившись в пол. Плохой, плохой, закивала девушка. Сделай так, чтобы любая встреча с тобой им дорого обходилась. Тогда они от тебя отстанут. Мы вели с ними кучу войн. Только после шестого поражения они прекратили наскоки на Герцерство. Гадёт из подтишка. Ладно, я подумаю. А задачу напочесал затылок, Саш. Информация девушки выглядела вполне достоверно. Саш не мог всего знать о возможных реакциях руководства республики на побег лаборанта. Он строил план только на основе своей логики. 2 дня Саш слушал рассказы девушки об окружающем мире. В отличие от Димы, на ей много о чём можно рассказывать. Время сидения в саду прошло не зря. Саш почерпнул для себя много интересных моментов о мире, о которых не сказано в учебном курсе. "Слушай, а твоя кровь мне не повредит?" наконец задала интересующий её вопрос девушка, когда они уже собрались выходить. "Нет", отрицательно покачал головой Саш и задумчиво добавил. "Тебе не повредит. Хотя я пока не знаю, как она отразится на ком-то другом, но думаю, помирить тебе теперь будет трудновато. Приличный бонус за пережитую нервотрёпку, пробормотала про себя Роксина.